Дэви Энн понял все, кроме первого слова. Так крупные приматы обычно называли корабли хариан в первые годы их пребывания на Луне, когда они легкомысленно спускались к самой планете. Вторую фразу он произнес, когда его втаскивали в корабль, хотя дикарь яростно сопротивлялся, он был беспомощен в железных руках невозмутимых маувов. Когда Дэви Энн тяжело дыша, потрагивая от возбуждения мясистым носом, сделал несколько шагов ему навстречу. Крупный примат, его морда, отталкивающая безволосая, лоснилась от каких-то жидких выделений, воскликнул. «Разрази меня гром, обезьяна!» Тут Дэви Энн понял только последнее слово. «Обезьяна». Так называли мелких приматов на одном из основных языков планеты. Зеким приматом Почти невозможно было сладить. Требовалось безграничное терпение, чтобы заставить его слушать разумные речи. Вначале он находился в совершенно невменяемом состоянии. Он сразу понял, что его увозят с земли. И, к удивлению Дэви Энна, вовсе не желал рассматривать это как увлекательное приключение. Напротив, он только и говорил, что о своем детеныше и самке. «У них тоже есть жены и дети», — сочувственно подумал Дэви Энн. И хотя они и крупные приматы, а семью по-своему любят. Прежде всего, надо было довести до его сознания, что маувы, которые сторожили его и в случае необходимости сдерживали его дикие вспышки, вовсе не хотят нанести ему увечья, и что вообще ему никоим образом не будет причинено зло. Деви Энна приводила в содрогание сама мысль о том, что одно разумное существо может учинить насилие над другим, Обсуждать этот вопрос с приматом было крайне трудно, так как, чтобы отрицать эту возможность, Дэви Энн должен был на какое-то мгновение допустить ее, а обитатель планеты даже к минутному колебанию относился с величайшим недоверием. Так уж были устроены крупные приматы. На пятый день дикарь, возможно, просто от упадка сил, довольно долго оставался спокойным. Они беседовали с Дэви Эном в его личном кабинете. И вдруг он снова впал в бешенство, когда Дэви Энн впервые упомянул, как о чем-то само собой разумеющемся, что хориане ждут начала атомной войны. «Ждете?» — воскликнул дикарь. «А почему вы так уверены, что она обязательно будет?» Дэви Энн вовсе не был в этом уверен. Он ответил. «Атомная война происходит всегда. Наша цель — помочь вам после неё помочь нам после неё изо рта примата стали вылетать бессвязные звуки он принялся дико размахивать руками и мауом стоящим по обеим сторонам пришлось осторожно связать его в который уж раз и вывести из комнаты дэи н вздохнул. Крупный примат наговорил уже достаточно много. Возможно, психоанализаторы извлекут из этого какую-нибудь пользу. Сам Дэви Энн не видел в словах дикаря никакого смысла. А примат понемногу херел. На теле его почти не было растительности. Этого не удавалось обнаружить раньше, при наблюдении с далекого расстояния, так как приматы носили искусственные шкуры, то ли для тепла, то ли из бессознательного отвращения к безволосой коже. Интересно было бы побеседовать с ним на эту тему. психоанализатором ведь безразлично, о чем идет разговор. А на лице примата, как это ни странно, стали прорастать волосы, в большем количестве даже, чем у хориан и более темного цвета. Но главное, с каждым днем он все больше херел. Он исхудал, так как почти ничего не брал в рот, и дальнейшее пребывание на корабле могло пагубно отразиться на его здоровье. Дэви Эну вовсе не хотелось, чтобы это лежало у него на совести. На следующий день примат казался вполне спокойным. Чуть ли не сразу сам перевел разговор на атомную войну. «Видно, вопрос этот имеет для крупных приматов особую притягательную силу», — подумал Дэви Энн. «Вы упомянули, — начал дикарь, — что атомные войны неизбежны. Значит ли это, что существуют другие мыслящие существа, кроме вас, нас и их?» — он указал на стоящих неподалеку Маувов. «Существуют тысячи разновидностей мыслящих существ, живущих на тысячах различных миров, много тысяч», — пояснил Дэви Энн. «И у всех бывают атомные войны, у всех, кто достиг определенного уровня развития техники, у всех, кроме нас, мы иные, мы лишены захватнического инстинкта, нам присущ инстинкт сотрудничества».